Речь в защиту интересов гражданского истца Курбатова. Дело Замятинных. 13 марта 1881 года в Казмодемьянске в своей квартире купец Семён Замятнин путем угрозы убийства заставил купца Курбатова подписать в свою пользу четыре векселя на сумму 100.000 тысяч рублей. супруги Замятнины были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в вымогательстве.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 Нужно только уметь поставить пределы того чувства к подсудимому, о котором я говорил, и чувства справедливости к тому человеку, который страдает. Заявляют иск разного рода люди. Иные хлопочут о том только чтобы выиграть свой иск, иногда даже несправедливый. Защита, готовая клеветать, явиться пособником такого человека, позорно и нечестно. Наоборот, нет выше задачи, как защищать невинно потерпевшего.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 Ничего этого сделано не было. Вот почему я думаю, что выдача документов на тысяч рублей ничем не доказана. Если векселя, как показывает Замятнин, уже несколько лет находились у него, то неужели бы не нашлось ни одного свидетеля, который бы об этом знал? Мы видели, что между приказчиками у Замятинных были такие, которым дела их были очень хорошо известны. Один из них даже высчитывал наизусть, сколько на какой пристани находится пятереков замятнинских дров.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 По обычаю предшествовавших лет Курбатов, отправляясь из Нижнего в Ирбит, дорогой заехал в Казмодемьянск, к Замятниной. Посещение это не имело в себе ничего чрезвычайного, небывалого. Он часто заезжал к ней прежде, так как Казмодемьянск находится на пути из Нижнего в Казань. Курбатов приезжает поздно ночью, приходит в дом Замятьниных, прямо в контору, просит разбудить супругов Замятьниных.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 Так что в первых числах марта можно было ожидать Курбатова в Казмодемьянск. Так, в 1881 году он приехал туда 5 марта, мог приехать и раньше. В то время, как он был в Орбите, в последних числах января в Нижегородском казначействе совершается крупная покупка вексельных бланков на 250 тысяч. Покупка настолько необычная, особенно в виду глухой поры в феврале месяце, что продавец этих бумаг Свидетель Благомыслов запомнил эту покупку. Кто был человек, купивший эти бланки, долгое время оставалось неизвестным, пока Благомыслов не указал на Замятнина. Вернувшись 13 марта из орбита, Курбатов, согласно обещанию, зашел к Заметниным, и на этот раз был бесспорно принят обычным порядком. Новостью было только то, что в этот свой приезд он в первый раз увидел супруга Марии Алексеевны.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 Из осмотра книги Никольских номеров в Казани видно, что Курбатов был 5 марта в Казани, следовательно, не мог быть 2 марта в Казмодемьянске. Это подрывает веру к словам Замятинна и то обстоятельство, что векселя, подписанные 13 марта, действительно помечены 2 марта, согласно и с показаниями Курбатова. Экспертиза текста виксилей доказала, что он отличается особенно тщательным и старательным письмом и написан орфографически правильно без одной ошибки. Между тем, как по сравнению этих виксилей с письмом, писанным рукой заметно, эксперты нашли, что он не умеет правильно писать и делает много ошибок. Чтобы писать безошибочно, нужно иметь в голове известные правила правописания, а человек, ничему не учившийся, не может писать грамотно.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 Супруги Заметнины были оправданы. Факт вымогательства векселей судом был подтвержден, вследствие чего суд постановил об их уничтожении.